Глава 15. Диверсия. Опять Альбаран. Только на этот раз компанию Борису составил не Рыченков, а Травкин и неизменный Ганин. Григорий не на шутку всполошился, когда узнал о планах Бориса. Что и говорить, общего у них было немало. У обоих шило в известном месте. Поэтому намерение изрядно пощипать американских каперов, да еще и при столь оригинальном подходе, не могло его не заинтересовать. «Ну и как тебе?» – поинтересовался Измайлов, поведя рукой вокруг. «Впечатляет. Вот так сразу и не скажешь, что это по сути всего лишь клочок суши». Что и говорить, остров и впрямь не блистал размерами. Два с половиной на полтора километра по самым отдаленным точкам. Зато гавань могла соперничать, если не с крупными, то со средними портами. Для того, чтобы замкнуть периметр, использовались несколько скал, возвышающихся из моря, и насыпной мол. Вообще-то, непосильная задача для обороны одиночки так что британские уши торчали тут с самого начала. В дальней, северной части гавани, на якоре стоят два новейших британских крейсера-стационера. Остальные находятся в море. Всего же тут базируется отряд из шести крейсеров. Состав непостоянный, все время претерпевает ротацию, но число боевых вымпелов всегда неизменно. Этого вполне достаточно для демонстрации присутствия. Да и сила серьезная, чего уж там. В остальном хватает разномастных кораблей, как деревянных, так и стальных. Каперы, их призы, торговцы. Немалую часть острова занимают склады, где хранятся изъятые грузы самого разного назначения. Каперы ведь хватают и тащат в свое логово все подряд. К слову, завсегдатые этого островка серьезно парализуют торговые операции испанских архипелагов, действуя не только на окраинах, но и порой забираясь и в их глубину. У причальных стенок мест практически нет, но там стоят только суда под погрузкой, разгрузкой или для принятия на борт необходимых припасов. Иной причины попросту нет. Все остальные корабли на рейде у бочек. Имеется и небольшая отдельная марина для маломерных судов. Баронство не лишено постоянного населения, а они тяги к морским прогулкам в прибрежных водах. Захаживают сюда и путешественники. Стараниями британских писателей и публицистов облик корсаров и каперов овеян ореолом славы и романтики. Молодое поколение зачитывается похождениями бравого капитана Блада, «Чёрной бороды» и иже с ними», а также головокружительными приключениями их современника, бравого капера Капитана Плюма. И как не окунуться в эту атмосферу – Не обязательно записываться в команду капера, но ведь можно хотя бы постоять рядом, выпить пиво в компании с настоящими морскими волками, а то и поучаствовать в кабацкой потасовке, если, конечно, достанет на это духу. Как бы это странно ни звучало, но да, на Альбаране были туристы. Не сказать, что толпы, но все же. Так что еще парочка прибывшая на небольшой яхте подозрений не вызвала. В территориальных водах баронства к ним подошёл вооружённый паровой катер, на котором кроме метательного минного аппарата были установлены носовой и кормовой гатлинги. Проверили документы, провели осмотр и пропустили. «Боря, тут не меньше дюжины каперов, но под американским флагом только шесть», – заметил Григорий. «Ну так не только Испания воюет. Кого-то устраивают условия американцев, кого-то не очень». А кто-то просто не желает ходить под звёздно-полосатым. Сегодня на европейских архипелагах идёт ещё две войны, так что работы всем хватает. «Не думал, что мне придётся объяснять тебе это», – пожал плечами Измайлов. «Да я вообще-то впервые в пиратском вертепе. Постараюсь устроить тебе экскурсию, но только аккуратно и без фанатизма», – хмыкнул Борис. «Меня тут могли запомнить все же полицейские. Да и Роза, вон она, стоит на бочке». Маскировка с помощью самого лучшего грима, не панацея, могут и узнать. А оно нам ни к чему. Своим появлением здесь Борис был обязан именно капитану Бентли. Это стало тем самым условием, при котором госпожа Маскаленко оказалась готова усыновить Бориса, одарив его своим именем и введя в круг потомственного дворянства. Не могла она простить британцу смерть своих мальчиков. Правда, Измайлов полагал, что причина этой кровожадности и в том, что этот ублюдок собирался радикально решить вопрос относительно самой Елизаветы Петровны. В любом случае, Москаленко была уверена в том, что для боярина Яковенкова это станет отличным оправданием ее действий относительно Бориса. У него ведь тоже был свой счет к тому, кто посмел удерживать в плену его дочь. Как уже говорилось, нрав у Георгия Ивановича был крутой. Нужно быть глупцом, чтобы не понять, что Москаленко ни за что не пошла бы на это, не будь Измайлов одаренным. И ясно, что она имела на Бориса определенные планы. Но от чего бы не действовать к обоюдной выгоде. Кстати, по словам Проскурина, Борис уже насобирал немалый багаж в виде полезных новинок и открытий для получения дворянства. Достаточно передать государю права на изобретение, как тот не применит облагодетельствовать его благородным званием. Взять один только тротил, как называл его Борис, о котором знают вроде бы и давно, но в то же время не представляют, что это самая неприхотливая и мощная взрывчатка. Разумеется, работы по налаживанию технологического процесса проводили профессоры и кандидаты, но направление это задал именно Измайлов, и они совершенно не были против его приоритета. В смысле, Проскурин, конечно. Ученики же и не подумали возражать своему наставнику и сюзерену. А чего стоит акваланг? Тем более после демонстрации, которую Борис собирался провести в самое ближайшее время. Понятно, что шило в мешке не утаишь, но на какое-то время Россия получит неоспоримое преимущество в диверсионных операциях. А это дело такое. Взять тех же партизан. У всех есть аналогичные подразделения, но вот уже сотню лет бесспорное лидерство остается за русскими. Только все это ерунда, потому что дворянство Измайлов получит и так, причем потомственное. Если начнет передавать технологии для получения награды за заслуги перед Отечеством, придется предъявлять суть, причем его согласия даже спрашивать не будут. Как следствие, сразу же выяснится, что он одаренный, а вот этого-то пока и не хотелось». Предупрежденные командиром, встретившего их на подходе к Альбарану катера, Борис и товарищи не спешили покидать борт яхты. Как ни странно, но пришлось дожидаться прибытия чиновника пограничной стражи и таможенника. Как-то у них все тут нерасторопно, хотя, возможно, причина в первоочередности призовых судов. Тут, в принципе, все завязано на каперских операциях, и приоритеты расставляются соответственно». Город не поражал. Ничего особенного, все тот же английский колониальный стиль, разве только удивляло обилие увеселительных заведений. Трактиры, рюмочные, публичные дома, опиумные курильни. Кстати, последним лучше бы не увлекаться. Насколько узнал Борис, наркомания системой от чего то не воспринимается как болезнь, а потому аптечка не просто не избавляет от зависимости, но даже исправиться с ломкой не помогает. Поэтому решившему завязать с этим гиблым делом придется испытывать всю гамму неприятных ощущений. Так сказать, испить чашу страданий до дна. Впрочем, с системой Измайлов был абсолютно солидарен, ибо ни пьянство, ни наркоманию, ни игроманию болезнями никогда не считал. Артефакторная? Борис в удивлении остановился перед лавкой со странной вывеской. «Чудные дела твои, Господи!» Поддержал его недоумение Григорий. Артефактами торгуют, не без того, но обычно в профильных магазинах и лавках, как сопутствующими товарами, к примеру, в аптеках. А тут явное указание на конкретное направление. Наверняка связано с тем, что на рынок начали выбрасывать все большее количество артефактов и модификаторов. Кстати, первые вовсе не вечные. Помимо того, что они могут получить механические повреждения – у них есть еще и определенный ресурс. Длительный, не без того, но все же. Переглянулись и вошли внутрь. Как и ожидалось, ассортимент не впечатлял многообразием, но что-то подсказывало Борису, что очередной виток научно-технического прогресса уже начался, а значит, новые модели начнут появляться с завидным постоянством. В последнее время Проскурин Травкин тоже корпят над чем-то новеньким – Но уткнулись в стену, не в состоянии решить какую-то задачку. Борис даже не брался предполагать, что именно у них не ладится. Артефакторикой заниматься наскоками не получится. К изучению этого направления нужно подходить вдумчиво и планомерно. Впрочем, так, пожалуй, везде. Взять живопись. Ведь, несмотря на одаренность, уперся же Борис в стену. А дальше не с места. Пока до него, наконец, не достучались и не объяснили, что дальше двигаться в непринужденной манере не получится. Пришла пора приложить максимум усилий. Господ что-то интересует, едва переступили порог лавки, как к ним подошел продавец. А нет, это, скорее всего, владелец. Лавка небольшая, и товара не так, чтобы много. Да еще и при таких серьезных ценах. Любопытствующих зевак тут терпеть не будут, а реальные покупатели редкость, так что смысла нанимать продавца попросту нет. Мы впервые видим лавку подобного типа и не в курсе новинок, появившихся на рынке. Если позволите, мы для начала хотели бы ознакомиться с ассортиментом. Лавочник осмотрел молодых людей, встретился с ними взглядами, Понял, что эти вполне могут быть потенциальными покупателями и сделал приглашающий жест. «Извольте». «Благодарю», – искренне произнес Борис. После чего они начали всматриваться в ценники с названиями и кратким описанием. «С виду обычные коробки различного размера, жестяные, деревянные и фанерные. На деле же в них заключено настоящее чудо механики. Заглянуть в их суть не получится, от прилавка до полок слишком далеко». Все сделано с расчетом. Тут были представлены уже знакомые аптечки, маяки, защитники. Разве только в различном исполнении модификаторов и артефактов. И да, Григорий был прав относительно цен на этот товар. Не дешевый, чего уж там. Было и нечто новое. К примеру, кинетофон. Если судить по названию, с использованием греческих слов, нечто вроде мобильника. Правда, ни о какой сети речи не шло. Всего лишь пара аппаратов, поддерживающих связь между собой в течение часа. После чего, если они одинарного действия, традиционные уже 10 дней на перезарядку. Этот процесс ускорить не получалось никак. Модификатор, ясное дело, выбрасывался. У Бориса сразу же появилась мысль о создании радио, от которой он быстренько отмахнулся. «Как там говорится? Слышишь звон, да не знаешь, где он?» «Так и тут». Радио – это круто, только Измайлов даже не помнил, с какой стороны к нему подступиться. Телефон – это проще, с ним он более или менее знаком и при сегодняшних знаниях, получаемых от Проскурина, вполне способен его создать. Только такие аппараты уже есть, и их сеть активно развивается в городах. Вот межгорода, кажется, еще нет, но Измайлов тут в любом случае не помощник, это всего лишь вопрос времени. Сторож. Очень интересный артефакт. Есть передатчик, к примеру, на открытие двери. Никакого шума и пыли, сигнал тревоги улетает на приёмник совершенно беззвучно. Злоумышленники даже не подозревают о случившемся, а по их душу уже несутся неприятности. А вот «Страж» – штучка уже совсем другого рода. Артефакт «Страж». Комплект – два прибора. Радиус поражения – 5 метров. Время выведения из строя – 4 часа. Расстояние подачи сигнала тревоги не ограничено. Количество зарядов – 1. Состояние заряда – 100%. Время работы – мгновенный. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – возведён, готов к использованию. Мало того, что он отправляет сигнал тревоги, так ещё и лишает чувств всех оказавшихся в зоне его поражения. Обезвредить можно только одним способом. В радиусе всё тех же пяти метров должен оказаться второй прибор этого комплекта. Приёмник. Бориса заинтересовал этот артефакт, хотя радиус поражения маловато будет. Зато цена – целых двадцать тысяч рублей. Оно, конечно, по факту в комплект входит два артефакта. К тому же образцы компактные, размером не превышают пачку папирос. Но всё одно дорого. Вот если бы, к примеру, он вырубал всех вокруг, оставляя своего владельца на ногах… Борис посмотрел на своего товарища, хмыкнул, заверил продавца, что скоро вернется, оставил в задаток имевшиеся у него в бумажнике 105 фунтов, так как эта пара была единственной, и мало ли кто мог приделать ей ноги. Конечно, денег хватало на покупку, впритык, после чего у них оставалась какая-то мелочь не больше сотни рублей. Но Измайлов был уверен, что оно того стоит. «Зачем он тебе понадобился?» – удивился Григорий, когда они оказались на улице. «А ты не понимаешь?» – с искренним недоумением посмотрел на него Борис. «Если честно, то не совсем. Ты же сможешь воссоздать этот механизм. Сам знаешь, что смогу. Может, не так быстро, как хотелось бы. Тут загадывать нельзя, но однозначно. Только стоит ли оно того?» – усомнился парень. «Помнится, профессор говорил, что подчас достаточно получить столчок в нужном направлении для того, чтобы создать новый артефакт. И хотя он не распространяется насчёт задачки, над которой сейчас бьётся, его на неё натолкнул трофейный защитник». «Так и есть. Вот смотри, у нас есть артефакт, который вырубает народ, оказавшийся в зоне его действия, так? Ну?» «Ставлю задачу. Он должен вырубать всех, кроме того, к кому привязан». Думаешь, все так просто? Уверен, что нет. Но от чего то твои глазки заблестели, с самым невинным видом пожал плечами Борис. После приобретения артефакта посетили один из самых злачных трактиров. Спасибо смотрителю, дежурившему в Марине, просветил насчет местных реалий. Не бесплатно, конечно, а за денежку малую. И на водку дал совершенно четкую. Наверняка еще из хозяина получат кружечку другую пива. На эту мысль наталкивали цены в этом заведении. Оказывается, существовала услуга специально для туристов, которые желали бы окунуться в разгульную атмосферу морских волков, но при этом оставаться в безопасности. Иными словами, отдельный кабинет с ажурной решеткой и приличной обстановкой. Изнутри можно было наблюдать за всем буйством красок большого обеденного стола, при этом вкушая очень даже приличные блюда и вина. По желанию, можно было заказать жриц любви. Эдакое реалити-шоу. Как заверил обслуживавший их официант, сразу два капера вернулись в порт с солидными призами, и члены команды одного из них как раз присутствуют здесь. Поэтому высока вероятность разудовой драки, и значит, будет на что посмотреть. Да, люди всегда и во все времена требовали хлеба и зрелищ. но ничего не попишешь, нужно отыгрывать свою роль, а иначе какие они туристы? Хорошо хоть еда приготовлена качественно». Правда, от жрицы любви удалось отбрехаться. Не хватало еще срамоту, какую подхватить. Это, конечно, не наркотики, и аптечка с таким управится, но к чему такие кружева? На яхту вернулись глубоко за полночь. Яков встретил их по обыкновению суровым взглядом. Даже если он улыбнется, руки сразу тянутся к кошельку или револьверу. Окинул молодых людей с ног до головы взглядом, как нянька, удовлетворенно кивнул и вернулся к прерванному занятию. Продолжил вырезать какую-то фигурку из кости. «Как тут, Яша?» – поинтересовался Борис. «Весело. То и дело к кораблям катера да ялики подходят с пьяными матросами. Более или менее угомонятся часа через два, не раньше. Идите спать, я разбужу». «Хорошо». Опыт Якова не подвел. Действительно, часа через два народ угомонился. До предрассветных сумерек еще столько же. Времени для задуманного более чем достаточно. Если улицы и набережная имеют вполне сносное по нынешним меркам освещение газовыми фонарями, то причал Марины утопает во мраке. Даже если кто и окажется на берегу, ничего на яхте не рассмотрит». Извлекли из тайника акваланги и костюмы. Все же спасибо профессору, у него поистине энциклопедические знания. Казалось, он разбирается во всех областях и помнит все открытия. Ну или по меньшей мере знает, где нужно искать о них подробные сведения. Так вот, посмотрев на мучения своих подопечных с гусиным жиром, Проскурин предложил им надевать на себя облегающее шерстяное белье, и чем толще, тем лучше». Можно два или три комплекта. А сверху сшить такое же, но уже из прорезиненной ткани. Без герметичных манжет такой костюм, конечно же, промокнет. Но тело согреет воду, пропитавшую бельё. А герметичная ткань сведёт практически на нет циркуляцию влаги. Облачились в эдакий мокрый гидрокостюм, собрались с духом и полезли в воду. 15 градусов. Бодрит, чего уж там. И тем более, если ты не разом ухаешь в воду, а она постепенно проникает под одежду Но вскоре промокшее белье более или менее прогрелось, и появилось чувство относительного комфорта Правда, аквалангистам все же не помешает закаляться Сразу нырять не стали, незачем, акватория пустынна, поэтому легли на спину и поплыли в направлении отдельно стоящего винтового брига До него метров триста, зато по пути никаких помех не предвидится. В сотни метров ушли под воду. Глубину поддерживали по приспособленному под это манометру с фосфорной насечкой на циферблате. Опускаться ниже трёх метров никак нельзя, иначе пройдут под килем брига. Темень такая, что хоть глаз коли, Друг друга не теряют только потому, что связаны линием. Ещё бы не промазать мимо цели... Борис все время сверяется по компасу. Направление вроде бы выдерживают четко, как по ниточке. Почти. И вот этот то погрешности напрягает. Когда руки коснулись поросшего растительностью днища корабля, Борис испытал облегчение, хотя радоваться пока еще рано. Стараясь действовать с максимальной осторожностью, он всплыл у самого борта. За пузыри можно не волноваться, их рассекают на сотни мелких, Установленные на редукторе несколько ситечек. А вот если кто случайно приметит всплывшего аквалангиста, будет весело. Яков, как и было, условленно зажег на яхте красный огонек. Измайлов сверил направление, не хватало еще подорвать не того капера или вовсе приз. Убедившись в том, что на цель вышли правильно, вновь погрузился под воду. Перебирая руками лень добрался до Григория, И дважды похлопал его по правому плечу. Не видно ж ни черта. Так на ощупь и продолжили трудиться. С помощью саморезов и коловорота со специальной насадкой прикрепили к днищу ящик с динамитом. Ох, и натерпелись же страху, пока доставляли его на яхте, а потом еще и волокли сюда. До сих пор у Бориса стоит перед глазами разлетевшийся в клочья минный катер от сдетонировавшей метательной мины. Закончив скреплением заряда в носовой части, переместились к корме, где укрепили небольшую коробку с маяком. Всё. Дело сделано. Как только БРИГ наберёт скорость в шесть узлов, механизм встанет на боевой взвод и пойдёт 24-часовой отсчёт времени. Одновременно с ним активируется и модификатор. Остаётся только надеяться, что всё сработает так, как задумано». По идее, должно, ведь все механизмы были исполнены Григорием под личным контролем профессора. Хотя Проскурин и был недоволен этим обстоятельством, вновь помянув микроскоп и гвозди.